Дальше больше. В ноябре 1616 года епископ Арман Жан дю Пресси Решелье был назначен на пост государственного секретаря по военным делам и внешней политике. Потом вошёл в королевский совет, а потом незаметно стал фактическим главой французского правительства. Этот новый пост требовал от него активного участия в делах, к которым до того он не имел никакого отношения. Первый год во власти у будущего кардинала Дюршеля совпал с началом войны между Испанией, которая тогда правила династия Габсбургов, и Венецией, с которой Франция состояла в военном союзе. Эта война вызвала во Франции новый виток религиозных распрей. Как это обычно бывает в подобных случаях, столь стремительное возвышение провинциального епископа не понравилось некоторым влиятельным особам. В апреле 1617 года Арман-Жан-Дюпле-Сир-Эшелье был смещен с поста первого министра, и ему пришлось спешно покинуть столицу. Сначала он вернулся в Люсен, но затем был сослан в Авеньон, где в течение двух лет боролся с меланхолией, занимаясь сочинительством и богословием. Именно здесь, в совершенном уединении, он написал два труда – защита основных положений католической веры и наставления для христиан. В 1620 году Людовик XIII помирился со своей матерью, с которой он воевал больше года, и вновь приблизил епископа к трону. По мнению Франсуа де Ла Рашфуко, своим возвышением он был обязан лишь королеве-матери. Дело в том, что находясь в изгнании, он вёл активную переписку с враждовавшими Марией Медичи и Людовиком XIII. По словам Франсуа Блюша, используя свою репутацию дипломата и советника, он вмешался в ссору матери и сына, надеясь уладить дело по-любовному. Он провёл переговоры и положил конец короткому конфликту анжерским договором 10 августа 1620 года. Однако не такой была вдостоющая королева, чтобы сразу всё забыть. Как и положено любой особе женского пола, тем более столь высокопоставленной, она долго сопротивлялась, прежде чем согласиться на предложенное ей примирение. Одновременно с этим она потребовала от сына назначить умного и деятельного епископа Люсонского кардиналом Так, 5 сентября 1622 года наш амбициозный герой получил долгожданную кардинальскую шляпу. В это время ему было 37 лет. В поздравительном письме папа Григорий XV написал ему «Твои блестящие успехи настолько известны, что вся Франция должна отметить твои добродетели. Продолжай возвышать престиж церкви в этом королевстве и скореняй ересь». Во Франции же дело обстояло так. Если кого-то назначили кардиналом, то и в королевский совет тогдашнее французское правительство его непременно надо было включить. В ответ на это кардинал изложил королю свою программу, определив приоритетные направления внутренней и внешней политики. Он заявил: "Поскольку ваше величество решило открыть мне доступ в королевский совет, тем самым оказывая мне огромное доверие, Я обещаю приложить всю свою ловкость и умение в копии с полномочиями, которые Ваше Величество собоблаговолит мне предоставить, для уничтожения гугенотов, усмирения гордыни аристократов и возвеличивания имени короля Франции до тех высот, на которых ему положено находиться. В августе 1624 года опять же по настоянию королевы матери Арман Жан дю Плеси Рюшелье стал первым министром короля, и на этом посту ему будет суждено пробыть 18 лет. Несмотря на хрупкое здоровье, новый первый министр достиг своего положения благодаря сочетанию таких качеств, как терпение, хитроумие и бескомпромиссная воля к власти. Эти качества наш герой никогда не переставал применять для собственного продвижения. В 1631 году он стал герцогом, всё это время продолжая увеличивать личное состояние. Но это не было для него самоцелью. В своей политике кардинал Дюришелье, как мы уже знаем, преследовал следующие главные цели укрепления государства, его централизацию, обеспечение главенства светской власти над церковью и центра над провинциями, ликвидация могущества знати и противодействие испанско-австрийской гегемонии в Европе. А ещё он очень хотел покончить наконец с неугомонными гугенотами. С каждым годом Людовик XIII всё больше и больше привязывался к кардиналу. Кончилось всё тем, что одни историки считают двоей властью, другие, в частности Жозеф Бержен, успешным сосуществованием. Франсуа Блюш называет этот политический тандем согласьем, которое среди бесконечных случайностей способствовало единству суверена и его министра. К этому он добавляет, что они были патриотами по расчёту, И если исполняли свою службу, службу короля и службу его помощника, то не из любви к абстрактной власти, а из врождённого чувства долга. Дело было не в службе, дело было во Франции.